Глава 25. семён Ванков внес заметную лепту в укрепление российского ВПК в годы Первой мировой войны. Русский генерал болгарского происхождения. семён в болгарской транскрипции «Симеон Ванков» родился в городе Свиштове в 1858 году. Был шестым ребенком в семье учителя, просветителя и русофила Николы Ванкова. В 1867 году отец отправил мальчика учиться в Россию. Семен получил образование в Николаеве, в Южнославянском пансионе, затем продолжил обучение в Санкт-Петербурге в Константиновском военном училище. Окончил его в 1878 году получил звание прапорщика и пошел на русско-турецкую войну. Принимал участие в освобождении родной Болгарии. Из-за этого он не успел окончить Санкт-Петербургский горный институт, в котором занимался как вольнослушатель в период учебы в Константиновском училище. После русско-турецкой войны окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге и поступил в болгарскую армию начальником артиллерийского арсенала в русе Ванков участвовал в 1886 году в перевороте против болгарского князя германского происхождения Александра Баттенберга, но после его неудачи был вынужден бежать в Россию. Там быстро заметили его блестящие организаторские способности, в результате чего Ванков занял руководящие должности в Киеве и Санкт-Петербурге. В 1894 году Семен Ванков принял русское подданство, и уже в начале 1895 года ему было присвоено звание подполковника. Он стал командиром форта Кронштадтской крепостной артиллерии. В апреле того же года переведен, был назначен начальником артиллерийского арсенала Туркестанского военного округа в Ташкенте. По инициативе Ванкова арсенал был преобразован в оружейную артиллерийскую мастерскую. В декабре 1897 года Ванков был переведен в Хабаровск начальником артиллерийской мастерской Амурского военного округа, которая занималась ремонтом орудий. За 16 лет он превратил небольшую оружейную мастерскую в крупнейшее металлообрабатывающее предприятие на Дальнем Востоке. Кроме завода, Ванков построил первую электростанцию в Хабаровском крае, организовал электроснабжение и водоснабжение города. В 1900 году Семен Ванков получил звание полковника, а в 1911 году Семен Ванков, Император Николай II присвоил ему звание генерал-майора. Не менее активно занимался Ванков на Дальнем Востоке и общественной деятельностью. Был почетным председателем и общественным директором Хабаровского краеведческого музея. Возглавлял Преамурский отдел Русского технического общества и Совет Преамурского отдела Императорского русского географического общества. Известно, что Ванков помогал в организации экспедиций известному исследователю Дальнего Востока, писателю, географу, этнографу и военному востоковеду Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Снарядный голод, в кавычках, на фронтах Первой мировой. Компания 1915 года в Первой мировой войне стала тяжелой для русской армии. Сотни тысяч солдат и офицеров были убиты, ранены и попали в плен. Россия оставила обширные территории — Галицию, Буковину, Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии. Одна из причин — снарядный голод на фронте. Он наблюдался у всех союзников. Они недооценили масштабы и продолжительность войны. Чтобы справиться с проблемой, Англия национализировала свои военные заводы. Франция создала программу помощи предприятиям, а Россия увеличила производственные мощности. Российская военная промышленность в 1914 году производила всего 650 тысяч снарядов, а война требовала до полутора миллиона штук в месяц. Чтобы восполнить дефицит, военное министерство Российской империи решило создать новые мощности. В генштабе вспомнили о генерал-майоре Семене Николаевиче Ванкове, который давно предлагал укрепить национальный военно-промышленный комплекс. У Ванкова была впечатляющая биография. Он имел хороший военный опыт и блестящее инженерное образование. Свободно говорил на английском, французском, немецком и японском языках. Еще в 1913 году, накануне войны, семён Ванков стал руководителем одного из крупнейших машиностроительных предприятий России – «Брянского арсенала», где намеревался расширить старое производство и построить современный оружейный завод. В своих докладах он указывал на необходимость скорейшей индустриализации российского военно-промышленного комплекса аргументируя тем, что грядущие войны будут выиграны оружием, а не солдатами. В апреле 1915 года нехватка оружия и боеприпасов вынудила российское военное руководство вспомнить предложение Семена Ванкова. Его назначили полномочным представителем главного артиллерийского управления по производству снарядов французского образца. На новой должности он должен был быстро решить проблему масштабного производства трехдюймовых снарядов основного калибра полевой артиллерии. Для реализации этого важнейшего проекта Ванкову пришлось привлечь 442 казенных и частных завода, многие из которых ранее не имели опыта производства военной продукции. Они должны были работать по новой французской технологии, отличной от российской. В январе 1915 года французы прислали Ванкову свою схему производства боеприпасов, а через 4 месяца около 40 российских заводов уже выпускали снаряды. До конца года генералу Ванкову удалось синхронизировать работу сотен частных и казенных производителей по всей России. Он адаптировал французские технологии к российским условиям, и подготовил систему обучения квалифицированной рабочей силы. Год спустя созданный им военно-промышленный комплекс производил более 40% российских снарядов и в скорости проблема нехватки артиллерийских боеприпасов была решена. В течение трех лет организация по производству снарядов по французскому стилю инженера Ванкова произвела более 12 миллионов трехдюймовых и около полумиллиона шестидюймовых снарядов. Когда война подошла к концу, военно-промышленный комплекс Ванкова работал как четко отлаженный механизм. По всей России была создана транспортная схема снабжения сырьем и поставок оружия. Заводы выпускали до 800 тысяч снарядов в месяц служба советской власти, знакомство с Лениным и смерть накануне сталинских чисток. Царский генерал-лейтенант Ванков, как и многие русские военные инженеры, после революции перешел на сторону советской власти. Ванков был военным инженером главного артиллерийского управления Красной Армии и по-прежнему руководил организацией действия которые до 1919 года были основаны на прежней программе производства снарядов. Впрочем, и его не обошли невзгоды лихолетия. Ванков был арестован в апреле 1919 года по обвинению в контрреволюции и шпионаже и заключен в Бутырскую тюрьму. Однако менее чем через месяц он был освобожден на поруки военного комиссара своей организации – Левина и товарища Красина. Позже он познакомился с Лениным. Есть коллективная фотография, на которой Ванков запечатлен рядом с вождем мирового пролетариата на испытаниях первого советского электроплуга в октябре 1921 года. Большевистская власть использовала его опыт в индустриализации СССР. В 1921 году Он был назначен председателем главметалла, организовал Всероссийский съезд металлургов. В 1922 году Ванков возглавляет объединение государственных предприятий по производству цветных металлов. Последующие 10 лет Ванков занимал заметные посты в Высшем совете народного хозяйства, возглавлял научно-технический совет по цветным металлам, был техническим директором Треста Госпромцветмет государственной промышленности цветных металлов, преподавал в высших учебных заведениях Москвы. Умер естественной смертью 21 июня 1937 года за месяц до начала сталинских чисток, вошедших в историю как период большого террора.